Второе действие. Действующие лики и исполнители. Товарищ Христоранов, Ио Домоуправа, Отец Варрава, Ио Предместкома, Гражданка Мисс Икона, Граждане Хромосомов, Хор Кобзонов, Хромоносов и другие. Святая Сестра,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 Он, как атлант, держит на спине семенное благополучие. Торшер снизу, как пол абрикоса с косточкой. В центре гостиной ковер парит, как ковер самолет, изнанкой к нам. Что происходит на ковре, мы не видим. Под ковер лицом к нам Подсунута дама Треф. Сквозь рогожку изнанки ковра угрожающе проступает красное пятно. Что это? Вино? Кровь? Мы не знаем. О, мир снизу! Красивый и таинственный, как елка с подвешенными игрушками. Под полоской двери, а для нас на полоске,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 Речью сладко-роковой Гость разлука разговор.